Глава двадцать пятая. Обычно говорят, что с бедой надо переспать, что утром все кажется не таким ужасным. С Элеоноро произошло наоборот. За ночь надежда поблекла. Она стала думать, что Калинин при всем своем обаянии не блещет интеллектом и действительно заронил в ее душу ложные ожидания. Теперь все зависит от того, что скажет Знаменский. Как продержаться до обеденного перерыва? Волнение душило ее. Руки дрожали так, что она не могла печатать. Хорошо, что воинов спал. Он теперь просыпался поздно. Элеонора занималась хозяйством, не в силах сосредоточиться на делах и думала, что делать, если Знаменский признает Воинова безнадежным. Это окажется тяжелым ударом для Константина Георгиевича. И неважно, что он ни во что не верил и ничего не ждал. Около полудня раздался звонок. Она побежала открывать, обмирая от волнения. Но это оказалось Шмидт с Микки на коротком поводке. «Как правильно писать? Лапаротомия или лапоротомия?» — спросила старая дева вместо приветствия. — Лапару, машинально ответила Элеонора. — Проходите, Елизавета Ксавельевна. — Некогда, — старая дева нахмурилась. — Надо спешить. Пусть молодой человек увидит свою книгу, хотя бы подготовленной к печати. И вы проделали такой путь ради одного термина? Остальные я нашла в словаре. Ужасный почерк. Ну да ничего, видали хуже. Хоть чашку чая. Ни в коем случае. Скажите, а вы не верите в выздоровление Константина Георгиевича? Тихо спросила Элеонора. Елизавета Ксаверьевна положила руку ей на плечо. — Пригласите хорошего доктора и не гадайте, а мне пора. Поправится ваш пациент или нет, а чем скорее будет готово, тем лучше. Доктора пришли вовремя, даже немножко раньше ожидаемого срока. Но Знаменский долго любезничал с Элеонорой, превозносил Воинову ее заслуги. А ей пенял за забывчивость, мол, могла бы и заходить иногда в родной госпиталь. И только когда она была готова его убить, профессор начал консультацию. Элеонора снова маялась в кухне. Знаменский долго не выходил. Сначала это казалось ей дурным знаком, потом хорошим, потом снова дурным. Она села перебирать пшено Зачем? Воинов не мог есть такую грубую пищу. Ей тоже кусок в горло не шел. Когда жестяная банка наполнилась, Илеонора сообразила, Что прошло больше часа. Ни один осмотр не может столько длиться. Тем более, Анамнис уже собрал Калинин И доложил профессору. Что происходит? Дай бог, если Знаменский уговаривает строптивого пациента лечиться. А если наоборот, если утешает, что ничем не может помочь? В таком случае ей лучше быть рядом. Она тихонько постучалась в комнату. — Господи, Элеонора Сергеевна, мы про вас совсем забыли. Простите, — воскликнул Знаменский. В руках он держал отпечатанные листы. Так увлеклись! Превосходная работа! Честно говоря, я давно интересовался публикациями доктора Воинова, но не думал, что придется познакомиться в таких печальных обстоятельствах. Кажется, она сильно изменилась в лице, потому что Знаменский осекся и крепко взял ее за локоть. Я уже сказал Константину Георгиевичу, что не считаю положение безнадежным, хотя он не желает со мной соглашаться. «Ах, доктор!» — заметил профессор добродушно. «Если бы вы лечили своих пациентов, как себя самого, страшно представить, что бы было!» Воинов засмеялся. Я полагался не только на собственное мнение. «Чтоб не томить?» Я склонен согласиться с диагнозом моего молодого коллеги. Профессор кивнул в сторону Калинина, который сидел на подоконнике и быстро читал рукопись. Представляется, что у нашего пациента сформировался поддиафрагмальный абсцесс. Возможно, гнойный процесс поддерживается осколком. Нужно делать снимок брюшной полости и легких. Я подозреваю небольшой реактивный плеврит. Но об этом не стоит волноваться. После ликвидации гнойного очага плеврит уйдет сам. Мы с доктором Калинином еще по дороге сюда обсудили план лечения вашего мужа. Нужно как можно скорее лечь к нам в госпиталь. Проведем рентгеновское исследование. Сутки двое на предоперационную подготовку. Не буду вас обманывать. Риск колоссальный. Но это единственный путь к выздоровлению. Константин Георгиевич покачал головой. Знаменский еще раз подчеркнул, что решать нужно как можно скорее. Истощение и гнойная интоксикация прогрессируют с каждым часом умаляя шансы. В ответ на замечание Воинова, что ему надо закончить монографию, оба доктора замахали руками. Потом Александр Николаевич тихо сказал, что если, не дай бог, то он лично подготовит к печати эту прекрасную работу. Но он убежден, что Константин Георгиевич Да делает все сам, как только немного поправится. Калинин обещал санитарную машину завтра в семь утра, и доктора распрощались, оставив Элеонору с воиновым наедине. «Вот видите!» — воскликнула она с фальшивым оптимизмом. Константин Георгиевич усмехнулся, И сделал ей знак сесть рядом, заправил ей за ухо выбившуюся прядь, и сразу бессильно уронил руку. Милая моя Элеонора Сергеевна, это будет не операция, а казнь. Но Знаменский сказал: я бы на его месте сказал то же самое, но правда в том, что он опоздал. Еще месяц назад. Возможно, все и удалось бы, но теперь болезнь зашла слишком далеко. Скорее всего, это будет остановка сердца на этапе вводного наркоза. Поэтому они и запланировали сутки на подготовку. Воинов помолчал, а Элеонора боялась неосторожным словом только все испортить. Она привыкла доверять докторам абсолютно не подвергая их слова ни анализу, ни тем более критике. Если врач говорил ложиться на операцию, значит, следовало так и поступить, и не задаваться глупыми вопросами, типа А знает ли он, что говорит? А почему он так говорит? А все ли он продумал? А нет ли у него какого-то коварного умысла? А уж когда решение вынес консилиум то переосмысливать его просто вредно для здоровья. Но высказать такое Константину Георгиевичу было нельзя. Вместо этого она рассказала ему историю про Катерину. Как Петр Иванович рискнул и сохранил ей ногу. Да, было тяжело и страшно, и Кате пришлось вытерпеть много боли. Зато теперь она здоровая молодая женщина, счастливая жена, а, возможно, уже и мать. — О, если б я мог посоветоваться с Петром Ивановичем! — вздохнул воинов. И Элеонора поняла по его мечтательной улыбке, что на самом деле он думает о Лизе. Так они оставались довольно долго. Элеонора открыла окно и принесла папиросы. Воинов курил, закрыв глаза и наслаждаясь каждой короткой затяжкой. «Даже голова закружилась», — сказал он. «Я понимаю, как это выглядит со стороны. Наверное, я кажусь вам трусом. И вы думаете, зачем он упрямится? Ведь в сущности он ничего не теряет. Неделя, пусть десять дней, не больше». Но даже один день рядом с вами стоит целой жизни. Не отбирайте это у меня. Ну что такое? Не плачьте, прошу вас. Не буду. Она ладонью вытерла глаза и попыталась улыбнуться. Скажите, это действительно так важно для вас? Да, важнее всего на свете. Хорошо. Я поеду завтра с Калининым. Илеонора стиснула ему руку. Я буду с вами. Знаменский доверяет мне и позволит выхаживать вас после операции. Ближе к вечеру воинов вдруг сказал, что ему хочется яблоко и не могла бы Элеонора сходить на рынок. Понимая, что это всего лишь предлог, и воинову просто хочется немного побыть одному, и Леонора не торопилась. Она строго-настрого приказала себе ни о чем не думать. Решение принято, и оно правильное. Три-четыре дня на одной чаше весов, а на другой целая жизнь. Если она сейчас начнет терзаться, то ее настроение невольно перейдет на Константина Георгиевича который и без того не верит в успех. Знаменский предложил операцию, а он осторожный хирург. Достаточно вспомнить Катерину. Он не стал бы просто так лишать Костю последних дней. Нет, все правильно, и все получится. Воинов пойдет на поправку, и лучшее, что она может сделать — Это не тратить силы на самоедство, а просто ухаживать за ним. Но на душе все равно скребли кошки, и Элеонора очень обрадовалась, увидев возле дома Елизавету к Та держала под мышкой простую картонную папку с завязками. Я принесла первую часть. Спасибо, но мне так неловко. Прекратите, мелочка. «Хорошо, что я вас встретила, не буду подниматься». «Как ваши дела? Доктор был?» «Да». Элеонора рассказала о предстоящей госпитализации. «Теперь я уже не уверена, что это правильно. Мне кажется, Воинов решился на операцию только ради меня, а сам не верит в успех. Пусть несколько дней, но это тоже жизнь». Ласковая улыбка вдруг преобразила суровое лицо. «Милая моя девочка, всегда помните, что мы, люди, не ведаем, что творим. А если серьезно, то в безвыходном положении всегда есть выбор — бороться или сдаваться. Нужно выбирать борьбу. Кстати, если нужны деньги... О, нет, спасибо!» «Ну, если вдруг понадобится, сразу обращайтесь без всякого стеснения. У меня их сейчас столько, что просто некуда девать». В этот день они не работали. Элеонора собрала вещи в госпиталь. Воинов с удовольствием перебрал листы, полученные от Елизаветы Ксаверьевны. Он больше не говорил о скорой смерти. Наоборот сам убеждала Леонору, что операция пройдет хорошо, но она слышала в его голосе фальшивые нотки, и он понимал, что не смог ее обмануть. Давайте не думать о том, что случится завтра, сказал воинов. Просто побудем вместе как настоящие друзья. Поговорим, помолчим как прежде. вспомним что-нибудь хорошее. «У нас ведь с вами столько прекрасных воспоминаний!» И они говорили до поздней ночи, то смеясь и перебивая друг друга, то замолкая, когда вспоминали тех, кого больше нет. Она сидела рядом с Воиновым, пока тот не уснул, а потом тихонько вытянулась рядом на полу, не выпуская его руки. В госпитале воинов держался с удивительным мужеством. Элеонора не отходила от него ни на шаг и удивлялась, как у него для всех находится доброе слово. Ее положение сиделки было шатким. Строго говоря, находиться рядом с Константином Георгиевичем ей не полагалось. Да, Знаменский назначил индивидуальный пост, но теоретически это должна быть штатная сестра. Привыкнув к положению белой вороны в академии, Элеонора считала, что ее давно забыли, и очень удивилась, когда ее стали радостно приветствовать, в том числе люди, которых она сама не помнила в лицо. Даже Шура прибежала с своего комитета специально, чтобы поздороваться. Константину Георгиевичу назначили внутривенные вливания, от которых он, по собственному признанию, слегка окосел. Знаменский запланировал операцию на завтра. Воинов принял это известие спокойно, лишь попросил Леонору помолиться за него. На ночь ему дали успокоительное. Он хорошо поспал и только утром, Самообладание на минуту изменило ему. «Элеонора!» Воинов с неожиданной силой стиснул ее руку. «Запомните, я сам решился на это. Вы бы не уговорили меня, если бы я сам не захотел. Ясно?» Элеонора растерянно кивнула. «Ну все, храни вас Бог!» Элеонора потянулась к нему. Они вдруг сильно и коротко поцеловались в губы и сразу смутились, отпрянули.